Арсений. Весна 1990 года. СССР. Москва. Арсений никогда не думал, что ребенок может доставлять столько хлопот. Нет, конечно, он и раньше оставался вдвоем с Николенькой. Настя бывала и на работе задерживалась, и в рестораны со своими друзьями хаживала, но то были эпизоды. И всегда она, мама, была где-то неподалеку и возвращалась не позже полуночи. А тут уехала, бросила их обоих. А ему, Арсению, приходится справляться теперь совсем на свете. И в садик Николинку тащить, и забирать его, и кормить, и играть, и утешать, да еще и самому при этом работать. Как только матери-одиночки у нас в стране выживают, думал он, когда несся вечером, сломя голову, к садику. Он каждый раз боялся. Вдруг он опять прибежит за Николенькой последним. Такое уже случалось раз. Всех детей разберут, и только его малыш будет сидеть один-одинешенек, грустный-грустный, и думает, что родители его забыли навсегда. Сейчас, слава богу, Коленька оказался не один. Дети гуляли, их в группе осталось трое. Воспитательница все равно... Выражала крайнюю степень нетерпения, нервно покуривая яву. Николенько вяло, без радости, ковырялся в одиночку в песочнице. Увидел папу, просиял. Однако навстречу, как бывало, не просился Учит их здесь, что ли, в саду, сдерживать свои чувства? Строго спросил. — Ты мне булочку принес? Арсений кивнул мимоходом воспитательнице. Та холодно ответила на кивок и тут же отвернулась. Арсений и Настя были у нее на плохом счету. Бог знает почему. Вроде конфеты они этой воспитательнице таскали и подарки. Синя ласково обратился к сыну. — Ну, пойдем, Николенька? Тот сварливо напомнил. — Булочка! — Ой, Коленька, не принес я. Николай немедленно надулся, но, слава богу, не заплакал. «Сейчас по дороге зайдем в булочную и купим», — утешил его Сеня. Сын по-прежнему дуэс произнес. «У, гад такой!» «Коля!» — строго воскликнул Арсений. «Сколько тебя учить?» «Нельзя обзывать старших плохими словами, тем более отца. Пойдем!» Воспитательница злорадно посмотрела на Арсения. «У, чертова баба!» — с досадой подумал он. «Тоже мне!» блатной садик. Он взял Николинку за руку и повлек его к выходу из садовского дворика. Рука сына была маленькой и теплой, и держалась за ладони Арсения очень доверчиво. Они зашли в булочную и купили половинку серого клейкого хлеба, а также две калорийные булочки по 10 копеек штука. Когда-то Когда сам Арсений был маленьким, калорийные продавали с обсыпанными ореховой крошкой с большим количеством изюма. Затем с каждым годом изюма становилось все меньше, пока он не исчез совсем. Ну и такие недоделанные булочки сын Николенька любил больше всего на свете. Он просто не знал других. Проклятый совок! Получив булочку, Николенька приободрился, повеселел. Сеня не педагогично разрешил ему есть на ходу. «Мам!» — окликнул сын Арсения. Он еще частенько путался и порой называл Арсения мамой, а Настю — папой. «Я не мама», — с улыбкой сказал Сеня. «Я — папа». «Ой!» — Николенька расхохотался, как только дети умеют. «Нет, как только...» Он один умел. Заливисто и звонко. «Пап!» — поправился сон «А когда мама приедет?» «Скоро, Коленька?» «Скоро». «Через пятнадцать минут?» «Нет». «Позже», — покачал головой Сеня. «Через шестнадцать?» «Позже». «Через восемнадцать?» «Да нет же, нет». «А когда?» «Завтра утром», — не подумав, брякнул Арсений. — Утром? — с ужасом переспросил сын, будто речь шла о будущем веке, и захныкал. — Я не хочу утром, я хочу сейчас, через пятнадцать минут. — Я тоже хочу сейчас, — вздохнул про себя Сени, вслух, чтобы отвлечь сына, предложил. — А давай наперегонки, до того столба. Слезы на щеках Николеньки мгновенно высохли, и он с азартом выкрикнул. — Давай! — и пока папа не передумал, понесся прямо по лужам к заветному столбу. А дома они вместе рубали манную кашу с соленым огурцом и колбасой, пили чай с вареньем мыли посуду, Николенька честно вытирал и даже ничего не разбил, а потом играли в магазин. Телефонный звонок раздался без четверти девять. Как раз только-только отыграли позывные «Спокойной ночи, малыши». И Николенька, Помчался к телевизору. «Анастасию Эдуардовну!» — попросил мужской официальный голос. Арсению показалось, что он этот голос уже когда-то слышал. «Анастасия Эдуардовна в отъезде», — ответил он. «А кто ее спрашивает?» Когда она предполагает вернуться, игнорируя Синин вопрос, изысканно вежливо поинтересовался мужчина. «Понятия не имею, когда Анастасия Эдуардовна предполагает вернуться», — с досадой сказал Арсений. «А как она может с вами связаться?» Однако мужчина, не дослушав, повесил трубку. И только спустя минуту, уже отойдя от телефона, Арсений вспомнил, где он слышал этот голос раньше. Голос принадлежал сотруднику Анастасии. КГБ, давнему знакомцу, старинному другу-недругу Арсения, полковнику Воскобойникову.